Глава 50. Были и другие счастливые моменты. Например, однажды Элизабет вернулась из Брюсселя очень расстроенная глупостью своего начальства и пришлось утешать ее. Каждую пятницу из Парижа звонил ее шеф и интересовался, как продвигаются наши дела, как успехи, улучшаются ли наши позиции. И при этом речь шла вовсе не об улучшении наших позиций на мировом рынке, а о том, чтобы раздавить соседний отдел. «Я могу на вас рассчитывать, Элизабет. Приложите к этому все усилия уже с понедельника», — говорил он, дыша в трубку и передвигая на карте боев местного значения флажки. «Ты только представь себе, кто нами руководит». Габриэль гладил ее по волосам, массировал голову и мало-помалу отвлекал от этих смехотворных переживаний. Хорошее настроение вновь возвращалось к ней. — Откуда этот дымок? — Это запеченный палтус, дорогая. Габриэль использовал передышку в работе, чтобы предаться своей второй после садоводства страсти кулинарии. Мэтр Д. говорил с нами о литературе, белых трюфелях и любви. Это были три его излюбленные темы, из которых он с ловкостью виртуоза ткача плел сложную ткань. Мы познакомились в клубе друзей французского языка, крохотном островке Франции во Фландрии. Он делал доклад на животрепещущую тему, не был ли Пьер Корнель уже стареющий, ведущий праздный образ жизни, всеми забытый, автором некоторых пьес, приписываемых Мольеру, у которого заказов было не в проворот. Когда отгремели аплодисменты, мы подошли к оратору. Человек, так живо интересующийся истиной и анонимным авторством, не мог быть нам чужим. Должен признать, его в большей степени притягивала красота, Элизабет, чем мои расспросы о французском 17 веке. «Как жаль, что сейчас не сезон!» — воскликнул он. «Сезон?» — удивилась Элизабет. «Я имею в виду сезон белых трюфелей. Я пожму еще несколько рук и поведу вас». Специалист по семейному праву, он поведал нам множество неправдоподобных, но подлинных историй о разводах, о узаконенных детях и при этом ни разу не назвал имен. Он как бы взял нас под свое крылышко, стал нас опекать, несмотря на то, что мы с ним были почти одного возраста. «Пообещайте мне оставаться вместе до наступления сезона белых трюфелей!» Элизабет молчала, давать обещания пришлось мне. Зато ей пришла в голову мысль сделать его нашим архивариусом. Он эксперт по сложным отношениям запутанным любовными историями. Безупречно корректный, соблюдающий тайну. Тебе не кажется, что лучшего нам не найти? Однажды мы заявились в его рабочий кабинет... Каждый со своим чемоданом драгоценностей, писем, билетов на поезд и тому подобное. И торжественно передали все это ему на хранение. Если с нами что-то случится, чтобы скрыть свои эмоции, он откупорил бутылку виски. Или вот еще одно счастливое воспоминание. Француза Эл, историк города Гента, как-то повела меня на набережную Озерб, стала рассказывать о порте. «Попробую не замечать всех этих туристических лодок и яхт и представь себе груженные шерстью и зерном челны. Тринадцатый век вовсе не так далек от нас. После Парижа Гент был второй европейской столицей». Или вот еще. Однажды я справился в словаре относительно слова «уступка», и у меня буквально закружилась голова от обилия значений. Уступка, существительное женского рода. Первое. Пожалование дозволения, устаревшее. Второе. Территории области. Третье. Духу времени. Четвертое. Силе. Пятое. Соглашение, компромисс, отказ от чего-нибудь в пользу или в интересах другого. Шестое. Скидка с назначенной ценой. Седьмое. Юриспруденция. Передача имущества или права, в скобках, имения заимодавцам, Переход имущества в ведение конкурса после признания несостоятельности должника или в пользу кредиторов. Обратное. Уступка требования, в скобках цессия, в гражданском праве, передача кредиторам принадлежащего ему права другому лицу. Восьмое. Административное право. Договор на сдачу государством в эксплуатацию частным предпринимателям, иностранным фирмам промышленных предприятий или участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства различных сооружений. В скобках «концессия». Девятое. Отказ от мнения, убеждения в ответ на принуждение, требования, в скобках «делать кому-либо», получить от кого-либо взаимные. Десятое. Риторика. Фигура речи, состоящая в том, чтобы, не теряя преимущества в дискуссии, принять чей-то аргумент, встать на чью-то позицию с целью дальнейшего опровержения этого аргумента или позиции. В скобках «допущение». Я подумал, что тоже делаю уступки, Ведь что такое растить сад, как недозволение прикоснуться к земле, как не пожалование нам этой роскоши? Агент стал городом, в котором вступил в силу наш с Элизабет договор об уступке, суть которого была в отказе в пользу другого. Да вот только в полной ли мере использовали мы этот договор, Постепенно это слово стало обозначать у нас нечто совсем иное, заниматься любовью, и потому для нас стало естественным говорить, «Слушай, а не пойти ли нам на взаимные уступки?» «Если после ужина ты разведешь огонь в камине, я не прочь. Чем ближе был срок окончания договора, тем больше мы предавались уступкам». Да мало ли было других, блаженных минут. Но время уже обернулось к нам своим подлинным ликом, неумолимой машины, влекущей смертных к концу, и заклацало зубами всех своих шестеренок и передач. Элизабет не раз предупреждала меня. Ровно триста шестьдесят пять дней, и не днем больше. До меня... Все больше доходил глубинный смысл того, почему она выбрала именно Гент. Несмотря на внешне тихий нрав, все в нем учило эфемерности бытия, течение трех рек, воспоминания о портовом прошлом, корейон, исполняемый башенными часами. Разумеется, я не внимал его уроком, ведь счастливый человек глух к угрозам и предупреждениям.